Следующим утром я просыпаюсь в еще более хреновом настроением, чем ложилась. Как-то все сразу навалилось. Неожиданно заботливая жена Мила, получившая черный пояс по приготовлению пирогов, молчащий телефон, на который за вечер не пришло ни звонка, ни смс от Карима, и странное чувство одиночества при наличии вполне живой Тани, сладко сопящей в соседней комнате. И это ведь рассчитывала, что в ближайшую неделю мы с Каримом будем неразлучны, как сиамские близнецы». Резницы извращенцы, которые собирались сношаться каждую свободную минуту. А вчера мне вдруг стало страшно, что вот так бесславно наше примирение и закончится, из-за идиотского опоздания. Я уже себя мысленно как только не обругала за то, что взбрыкнула, и Мила тоже подлила масло в огонь. Оказывается, она все два года считала, что я повела себя как дура. Могла бы, между прочим, и раньше сказать. Не уверена, что это что-нибудь изменило бы, но вдруг. Опоздать сегодня мне точно не грозит. На часах шесть утра сна ни в одном глазу. Поэтому я стаскиваю себя с кровати и плетусь в душ, после чего приступаю к глажке горы белья, часть которого к моему стыду перестирала даже не я, а Таня. Состояние оглушенное. Если в жизни наступают такие моменты, когда кажется, что свернул не туда, то это один из них. Какая-то я неправильная, неженственная, что ли. Хозяйство вести толком не умею. В комнате вечно бардак, как у подростка, недавно вкусившего прелести рукоблудия, на всех огрызаюсь. Почему я не могу быть как Таня? Скромная, спокойная, аккуратная, всегда вежливая, уверенно идущая вверх по карьерной лестнице. Правда, одеваться как хиппи я не хочу, как и до 24-х оставаться девственницей. А вот остальное вполне хотела бы перенять. Может, тогда бы моя жизнь не превратилась вот в эту хрень? В итоге, к 8 утра мой внешний вид как никогда близок к образцу идеального сотрудника. Волосы лежат на плечах, как отутюженная фольга, на рубашке нет даже малейшей складочки. И впервые за всю сознательную жизнь мне удалось выгладить стрелки на брюках. «Ого!» – тянет заспанная Таня, первым делом зашедшая на кухню за утренней дозой кофеина. «Какая ты красивая! У тебя сегодня фотосессия?» «Ага, конечно!» – мрачно буркаю я. «На стену почета!» И тут же осознаю, что, несмотря на недавнее самобичевание, продолжаю вести себя, как обычно – Огрызаюсь на ни в чем не повинную Таню, которая, помимо того, что перестирала и сложила моё белье, сделала комплимент. Я просто встала сегодня пораньше. Торопливо поясняю я и, поднявшись, лезу в гарнитур за второй чашкой. Тебе же кофе, да? Сахар нужен? Таня роняет удивленное спасибо и бесшумно садится за стол. Кажется, моя совесть взбунтовалась не на шутку, потому что эмоции никак не желают стихать. Я ставлю перед ней кофе и, плеснув туда молока, Кусаю губу. Боже, как же трудно-то. Но чувствую, что сейчас так надо. Тань, ты же знаешь, что я тебя очень сильно люблю, да? Не донеся до рта чашку, Таня глазеет на меня с подозрением. Примерно так полицейские смотрят на водителя, который в пять часов утра ехал по пустой дороге со скоростью 40 км в час. Я в курсе, что бывает ужасно, и жить рядом со мной не сахар, но ты просто помни, что я ценю нашу дружбу. Хотя с первого раза так может и не показаться. Тараторю я. Я благодарна тебе за все, что ты делаешь, за порядок в квартире, за то, что время от времени стираешь моё белье и терпишь мои бесконечные шутки, и за то, что готовишь. Правда, тушеную капусту я не люблю, так что лучше замени её овощным рагу. В общем, я хочу сказать тебе спасибо». Вывалив все это, я, как опавшее тесто, расплываюсь по столу. Таня улыбается, даже покраснела немного. «Да, пожалуйста, Василин, я тоже тебя люблю». Наверное, завершающим штрихом можно было бы обняться, но боюсь тогда... Я год не смогу смотреть на десерты из-за передозировки сахаром. Как кофе? Ласково спрашиваю вместо этого. Вкусный. Таня снова берется за чашку, но в последний момент, передумав, отодвигает ее и виновато смотрит на меня. Только с молоком я не пью. Мне становится стыдно за свою невнимательность, но на этот раз отругать я предпочитаю Таню, а не себя. У меня лимит на самоуничижение. Ну и чего ты им тогда давишься? Скажи, Вася, блин. Столько времени живем вместе, а ты никак запомнить не можешь, какой кофе я пью. Быстро переделай». Таня заливается смехом. «Знаешь же, что я так не умею. А ты учись». Забрав у нее чашку, я выливаю содержимое в раковину. «Иначе такие, как я, так и будут на тебя ездить». Сделав Тане, новый кофе я подпрыгиваю, как ужаленная. Мне минут пять назад пора было выйти. Это будет эпичная лажа, если я и сегодня опоздаю». К счастью, таксист попадается расторопно, и я даже с Полиной успеваю парой слов перекинуться по поводу анонса открытия террасы. Халима еще нет, отчего мое настроение, немного взбодрённое утренним признанием Тани, опять ползет вниз. Если вчера был тренировочный заезд, значит, сегодня начинаются гонки, и он, скорее всего, не появится. А это означает новые сутки сожаления, что я не запихала подальше своё упрямство и не согласилась на примирение». Однако, спустя час, при обсуждении бюджета на рекламную стратегию в соцсетях, Полина вскользь упоминает, что карета барина причалила к центральному входу. Дождавшись ее ухода, я как одержимая гипнотизирую дверь. Ну вот что я за дура такая? Раз за разом одно и то же. Выделываюсь, как муха на стекле. Когда становится не кем, позорно распаковываю белый флаг. Дважды постучавшись в знак признания своей вины, я захожу к Кариму. Он отрывает глаза от экрана ноутбука и приподнимает брови, подчеркнуто вежливым «слушаю». Вместо рубашки на нём чёрное поло, что подтверждает его нерабочий настрой на день. «Привет, я тебе на почту скинула примерный расчёт по затратам на рекламу». «Я как раз его смотрю». Не похоже, что Карим обижен, разговаривает спокойно, хотя, возможно, для себя он решил не вмешиваться личное в работу, а стрелком часов показать в семь вечера, делает вид, что вообще меня не знает. «Сегодня гонки, да?» Я прячу руки за спину и незаметно щипаю себя за запястье, чтобы побороть мучительный дискомфорт от своей капитуляции. «Да, через час уеду. Желаю удачи». Выдавив улыбку, я ободряюще добавляю. «Порви там всех». «Я постараюсь. Как с милой встретилась». «Как же хорошо, что он такой. Не такой, как я. В общем, будь я на его месте, ни за что бы не пыталась облегчить мне задачу найти путь к примирению». Мила меня накормила пирогами, она сейчас много готовит, такая домохозяйка стала вообще ее не узнать. Карин кивает и продолжает на меня смотреть. Наверное, вряд ли стоит ожидать, что он захочет обсудить чудесные метаморфозы моей сестры. Ладно, ну с Богом. Я не собиралась пользоваться тем, что у нас с тобой, ну в общем ты понял, я проспала, потому что долго уснуть не получалось, поэтому, боже, нужно обеими руками держаться за эту работу, потому что связано складывать фразы у меня получается только когда я на кого-то ору. И залезать к тебе на шею я не планировала, хотя соблазн, конечно, большой. Так, а теперь пусть он сам что-нибудь говорит или делает, потому что если молчание продлится еще пару секунд от смущения, я превращусь в пыль и навсегда сяду на безупречно чистых полках его кабинета». Раздается звук выдвигаемого кресла. Карим идет ко мне. «Чего ты так улыбаешься из хаков? Не сдержавшись, ворчу я, когда его лицо оказывается аккурат перед моим. Карим кладёт руки мне на талию и тянет к себе, от чего меня моментально захлёстывает чувство радости и облегчения. «Милая такая, Вася. Меня чуть на части не разодрало, если ты не заметил». Жалуюсь я, обнимая его за шею. «Заметил, конечно». Смеётся он. «Ну а дальше мы, естественно, целуемся». «Ладно. Отстраняюсь первой, хотя покидать его кабинет и возвращаться к скучному отчёту по расходам совсем не хочется». Я бы с большим удовольствием перевела поцелуи в категории 18+, где-нибудь на столе. Мне нужно идти работать. Мы завтра с Эльсиной с утра в Менгер уезжаем. Говорит Карим, пока стирает тыльной стороной ладони мою помаду. Внутри меня что-то падает. Это означает, что и выходные мы проведем порознь. Ладно, киваю я, стараюсь обуздать растущее желание от расстройства затопать ногами. Да, Ванике, привет. У тебя же выходной завтра. Медленно, будто осторожничая, продолжает он. «Хочешь со мной поехать?»